Глава 38. Загородный дом с говорящим котом. Мион с ночи занимался разведкой на местности. Пришёл к Василине страшно выдохшённый. Участок огромный, даже лес есть и птички. Тебя, Аня, ругать будет за птичек, напомнила полосатая Василине. Да помню я, поэтому только смотрел, но не охотился. Мион соврал, конечно. Охотился он, а как же? Но безуспешно. Признаваться в неудаче не собирался, поэтому и плел небылицы. «Ну-ну». «Главное, пух, с когтя счесть!» — фыркнула наблюдательная Василина. «Прыжок был неудачный? Или птичка слишком уж шустрая?» «Да это просто ветка надломилась!» — зъюлил Меун и понял, что проговорился. «Тфу! Да, ну прыгнул, чтобы размяться! Кот я или не кот?» И надо же было такому случиться, что буквально через час... Когда люди ещё спали, а Васька вышла погулять, да разведать что и как, она увидела на соседнем участке огромного угольно-чёрного котищу, который элегантно прыгнул и зловил спешащую по каким-то своим утренним делам мышку, и почуяв присутствие чужой кошки, оглянулся. Весьма и весьма заинтересованно глядел лениво подтягивающиеся Василину и направился знакомиться. Мион, как назло, расслабившись после ночной разведки, почивал и видел десятый сон. Но Дик услышал лёгкие шаги чужака, дверь в доме не запиралась, открыть её лапой было делом одной секунды. Мюн, мюн. Кот лениво отбрыкивался от длинной чёрной морды, но Дик был настойчив. Да отстань ты от меня, чего тебе надо-то? Мюн сердито поднял голову и воззрился на пса. Там пришёл чужой котяры и за Васькой нашей ухаживает, принёс ей несколько мышей. Дик пофыркал. Он лично мышей не любил, пахнет от них не очень. Хотя и допускал, что для кошечки это, наверное, подарок ценный. Я специально сходил и проверил. ЧЕГО? Еще не замолк вопрошающий вопль Мюна в воздухе, как его и след простыл. Дик только глазами изумленно похлопал, дотронул носом то место, где кот только что возлежал. Теплое! Надо же, как взвился! С уважением пробормотал Дик. Он вышел на крыльцо и уселся там. Ввязываться в назревающее котовое сражение он и не собирался. Подерут, потопчут, оглушат, да еще и того, описывают. «Не, это я лучше подальше посижу, целее буду». Дик вдоволь насмотрелся на эпические котовые сражения во дворе у них дома. «А ты куда собралась? Сидеть?» — цыкнула на выбравшуюся из дома плюшку. «И вообще, иди спать!» «А чего они?» Плюшка мелко дрожала от утреннего прохладного ветерка, Поэтому поплотнее прислонилась к тёплому Дику. Тот вздохнул. С появлением плюшки он почувствовал себя ответственным за этот смешной белый колобок. И вот сейчас сидит, дрожит всем тельцем. Дик пофыркал и улёкся так, чтобы как можно больше уберечь чудачку от холода, даже хвостом укрыл. Они ссорятся, объяснил Дик щенку. Наш Мюн обнаружил, что за Василиной ухаживает чужой кот. А как это ухаживает? А зачем ухаживает? Плюшка сосредоточенно морщила лобик и наконец задала самый свой главный коронный вопрос. А это по правилам, ну, что чужой кот к нашей Васе идёт? Дик долго думал, как бы объяснить, но решил ответить проще. Нет, но ну как ты сами разберутся. На лужайке под старыми яблонями начиналось вполне ожидаемое эпическое сражение. Чёрный чужак был крупнее, очень силён и опытен в боях. Мён выглядел перед ним чуть ли не подростком. Зато Мион жил гораздо гораздо дольше. Про тактику и стратегию боёв он знал несоизмеримо больше. Да и Васька для него была отнюдь не просто случайно встреченная симпатичная кошечка, а его любимая кошка, его давнишняя и почти невозможная мечта о продолжении рода говорящих котов. Дрались молча. У чёрного не было привычки вопить. Мяуну лишние свидетели бое тоже были ни к чему. Васька поначалу изображала небрежное безразличие, но как только Мяуна первый раз оцарапали до крови, безразличие исчезло, как его и не бывало. Оказалось, что ей вовсе не всё равно. Она отступила к дому и нервничала, переступая изящными лапами по мокрой от росы траве. Мяуну приходилось трудно. Чёрный был отдохнувший, выспавшийся и очень-очень мощный, но он и так справился бы хотя с последних сил, но выбил бы чужака. Если бы не одно внезапное обстоятельство, которое, поразмыслив и решив, что всё-таки это совсем-совсем не по правилам, когда их личного, семейно-стайного кота царапает и кусает какой-то незнакомый, чужой, совсем незваный кот, приняла решение действовать. Ни Дик, ни Васька ничего не поняли и не сумели остановить плюшку, внезапно стартовавшую с крыльца как комета. Она, разгонявшись по ступенькам, только успевала переставлять коротенькие лапки, а добежав даже до стачон на дирущихся котов, пронзительно и скрипуче завопила и врезалась в бок чёрному агрессору. Тот не понял ничего. Он получал кучу удовольствия от драки, ему вообще процесс нравился. Понял же, что рыжий сражается всерьёз и готов биться насмерть. Доводить бой до серьёзных ран у Вети чёрный, в общем-то, и не собирался, но тут возникло ещё что-то. Неизвестное, истошно и пронзительно скрепучее вопяще, оно очень сильно ударило его в бок и вцепилось острыми, как иголки с зубами, в заднюю лапу. Кот от неожиданности взвыл, хотел было укусить это что-то, но с этим вышла проблема. Нежданно вмешавшееся создание было практически круглым, и зубы попросту соскользнули с гладкой шорстки. Правда, странное существо с перепуганным блечком отскочило от него, отпустив лапу. Меун тоже взвыл, уже от ярости, что этот мерзавец и на ребенка покушается, и впился в шею противника. Тот перевернулся и застыл. «Все, все, я сдаюсь!» – прохрипел Черный. «Признаю себя побежденным!» Меун с омерзением выплюнул черную шерсть и отступил. Отодвинул лапой плюшку, готовый снова впиться в чужака. «Шел отсюда! И не смей возвращаться!» – прощепел Меун. Чёрный аккуратно перевернулся и почти ползком убрался к забору быстренько пролез в щель и смылся подальше заลิзать раны так и что тут у нас баталия а в результате баталии свершилась конфузия или виктория бодро уточнила Нина Ивановна выйдя на крыльцо виктория машинально ответил ей прихрамывающий мирон добрался до ступенек и улёгся на нижнюю бой дался ему нелегко «Ах ты, Аника, воин! Ты чего полезла? А если бы он тебя покусал или ободрал бы?» — спросил он у плюшки. А она заскрипела, заскулила, объясняя, что это же не по правилам, когда бьют своих. «Чудачка!» Он полизал белый наморщенный лобик, а потом глянул на Ваську. «И нечего брать подарки у незнакомых котов!» Нина Ивановна так и стояла на крыльце, схватившись рукой за перила. А потом села там же, где стояла, и ворчливо уточнила: "Я что, на старости лет из ума выжила? Ой, Мион нас осознал, что немного отвлёкся и разговаривал в присутствии генеральша. "Нет, нет, что вы, мадам, вы совершенно в уме, в ясном здравом пась. Какой он ещё бывает?" Мион покосился на Василину. "Синонимы забыл", насмешливо фыркнула Василина. "Не умничай", вздохнул Мион перевел взгляд на Нину Ивановну и решил, что все равно хуже уже не будет и никуда не деться, придется объяснять. «Мы с Василиной можем говорить. Говорящие мы, рот такой». «Обалдеть!» – потрясенно заявила Нина Ивановна, много почерпнувшая от общения с близняшками Бориса. «Круто!» Аня и Олег, проснувшись от пронзительного вопля плюшки, судорожно одевались и выскочили из дома как раз, когда восхищённая генеральша начала общение с Мяуном, а заслышав топот внучатого племянника, грозно обернулась на него. Как ты мог мне не сказать? Я же уже столько времени потратила, а могла бы разговаривать с такими умными говорящими котами. А если бы я померла и вообще не поговорила бы с ними? Тогда бы я точно стала бы приходить к тебе во сне и пугать тебя». «Бабуля, только не это!» Олег уже едва сдерживался, чтобы не рассмеяться. «Я не переживу и вообще признаю свою вину, меру, степень, глубину». «То-то же! А то взял моду. Анечку прятать, уникальнейших котиков прятать, даже такую ласточку Булечку прятать. Она-то кинулась кота спасать. Ути моя лапусенька!» Прихватив плюшку и запрятав ее себе на декольте под уютное тепло длинной шерстяной хламиды, Нина Ивановна с достоинством прошествовала в дом за прихрамывающим мяуном Василиной и Диком. «Во, бабуля, дает!» — восхитился Олег. «Это само собой. Она у тебя потрясающая. Ты лучше глянь, чего наш котик дает». Аня не могла отвести взгляд от места эпической битвы, усыпанного клоками черной и рыжей шерсти. Интересно, а от противника что-то осталось? Заинтересовался Олег и поспешил за Аней, выяснять подробности и оказывать первую медицинскую помощь герою и победителю.